В 22.30 флотилии английских эсминцев Зулу, Сик, Косак, Маори и польский Перун, идущие строем фронта, обнаружила рыскающий бисмарк. Несколько часов англичане маневрировали вокруг раненого гиганта, выбирая наилучшую позицию для атаки, и на рассвете 27 мая атаковали немецкий линкор. Две торпеды попали в бисмарк, одна лишь содрала краску с броневого пояса. Вторая взорвалась в носовой части корабля, вызвав пожар в носовых топливных цистернах. Удар оказался роковым. С этого момента скорость немецкого корабля не превышала 10 узлов. И ему оставалось лишь ждать, когда к нему на дальность артиллерийского выстрела приблизятся английские линейные корабли. В 8.43 Лютьенц увидел надстройки и мачты Кинг-Джорджа V в 20 милях по пелингу 298 градусов. Секундой позже, милей правее он узрел линкор Родни. 9 406-мм и 10 356-мм орудий англичан не давали ни одного шанса на победу 8 380-мм орудием немцев. Ибо единственное преимущество Бисмарка в этой ситуации – скорость хода – В этот момент таковым быть перестало из-за повреждения руля, пробоин в носовых топливных цистернах и пожари в трюме. В 8.47 Родни открыл огонь. Через минуту к нему присоединился Кинг Джордж V. Немцы ответили огнем, но полуразрушенный Бисмарк плохо слушался руля, рыская на курсе, чем постоянно сбивал на водку. Поэтому англичане рискнули приблизиться к немецкому линкору на минимально безопасную дистанцию с которой просто расстреляли «Бисмарк» практически в упор. В 10.15 последнее орудие «Бисмарка» выпустила последний снаряд. Капитан Линдеман, командир немецкого линкора, приказал оставшимся в живых членам экипажа покинуть гибнущий корабль. Через 15 минут в горящий, изувеченный, беспомощный, но все еще не желающий тонуть «Бисмарк», подошедший английский крейсер «Дорсетшир» всадил три торпеды – две в левый и одну в правый борт в 10.36 линейный корабль «Бисмарк» скрылся под водой, так и не спустив немецкого военно-морского флага. Английские корабли подняли с поверхности воды 110 немецких моряков. Чуть позже подводная лодка Ю-74 смогла спасти еще несколько человек из состава экипажа немецкого линкора. Когда же к месту катастрофы подошел испанский крейсер «Канариас», на воде плавали лишь трупы. История единственного боевого похода линейного корабля «Бисмарк» трагически завершилась. Немцы окончательно и бесповоротно проиграли битву за Атлантику.